Глава семнадцатая. Таинственный Миринаар. В разгар золотой осени Саян пригласил друзей на торжественный ужин. В маленьком уютном домике тепло и весело трещит огонь в печи. А запахи? Убойные запахи еды кого хочешь сведут с ума. «Ну что ты там медлишь?» Ягис в очередной раз нетерпеливо стукнул ложкой по столешнице. «Давай иди сюда! Да сколько ж можно варить? Она же развалится!» Саян словно издевается над друзьями. «Терепение, друзья мои, только терпение!» Саян осторожно приподнял крышку над булькающим котелком. «Ты сайдист!» Даже у более морально стойкого ансива сдали нервы. О том, какая вкуснятина растет в огороде умельца, понимали только Ягис и ансив. Посаженная в июне картошка взошла густыми крепкими веточками. На соседние грядки из земли вылезли зеленые стрелки чеснока. Наконец, с широкой улыбкой, Саян поочередно вытащил из печи пару горшков. Медная крышка брякнулась на стол. В широкое блюдо Саян выложил сваренную в мундире картошку. От бледно-фиолетовых клубней повалил пар. Сквозь лопнувшую кожицу выглянула аппетитная начинка. «Ай!» — Ягис схватил самой большой клубеней и обжег пальцы. Ансив гораздо более осторожно насадил горячую картофель, но на медную вилку. «Это еще не все!» — Саян таинственно улыбнулся. Крышка второго горшка звякнула о столешницу. Деревянная поварешка зачерпнула утиную ножку. Над столом поплыл восхитительный чесночный запах. — О-о-о! Да будет благословлен этот дом! — Ягис быстренько подставил тарелку. — Да будет благословлен хозяин этого дома и его хозяйка! Ансиф не остался в стороне и двинул ближе свою тарелку. Эффект, что надо. Саян от души наполнил тарелки друзей чесночным супом из молодой утки. Ужин не зря называется торжественным. Сегодня утром Саян выдернул несколько картофельных кустиков. Ботва еще зеленая и вполне могла бы продержаться до первых заморозков. За пару недель картофелины образуют толстые кожицы и еще лучше сохранятся до весны следующего года. Только Саян так и не сумел побороть дьявольского искушения. Заодно выдернул пару не совсем зрелых чесночных луковиц. Зато теперь друзья с радостью вспоминают давно оплаканные вкусы картошки и супа с чесноком. Ягис положил в пустую тарелку обглоданную косточку. «Все, Саян!» – Ягис сыто рыгнул. «Я набит едой до самого подбородка. А теперь рассказывай, что ты там узнал от пленника». «Вот-вот, давно пора!» – Ансиф облизал ложку. Менк в яме словно экзотический урод с двумя головами и тремя руками породил массу слухов и досужих домослов. И чего только Саян не наслышался за своей спиной: будто Менк учит его черной магии, будто пленник по ночам вылетает из шатра через дыру в потолке, будто у него в штанах запрятан хвост, будто-будто. Это было бы смешно, не будь это так глупо. Саян не обращает внимания на шушукающихся по углам сородичей. Для чего он учит язык менгов и подолгу беседует с пленником, сородичам не объяснить. Бесполезно. Первобытные собиратели и охотники все равно не поймут и не оценят. Сородичи не одобряют дыхание менга у себя под боком. Впрочем, их можно понять. Вековые страхи и предрассудки нельзя просто так выкинуть на помойку, как разбитый горшок. Только Ягис и Ансиф понимают, зачем и с какой целью пленный сидит в яме. Ни раз и ни два Саян предлагал друзьям присоединиться. Знать язык самого опасного врага лишним не будет. Но Яги Саянсив отказались на отрез. Зато через месяц, когда Саян научился вполне сносно понимать пленника, пристали как пиявки к заднице в задхлам болоте. Что там, да как там? В свою очередь Саян взял моду отнекиваться общими фразами и предлагать друзьям самим спросить у пленника. Естественно, все эти месяцы любопытство Яги Саянсива подогревалось на медленном огне. Борьба между любопытством и мягкой неопределенностью продолжалась все лето. Только в конце сентября Саян пригласил друзей на торжественный ужин. И вот суп с чесноком съеден, картошка съедена, Ягис и Ансив с набитыми животами вполне резонно ожидают продолжения банкета. Ждете отчета по проделанной работе? Саян сложил в стопку пустые тарелки. Еще, кляк! воскликнул Ягис. А иначе будем сидеть за этим столом до посинения? Ансив ткнул пальцем в столешницу. Ну или пока утка с картошкой обратно не полезут. Саян добродушно усмехнулся. Ну ладно, в любом случае именно с вами я хотел поделиться собранной информацией в первую очередь. Саян снес грязную посуду на скамейку рядом с каткой и вернулся за стол с толстой кипой берестяных листов. С чего начать? Саян веером разложил на столе густоисписанные листы. Для начала правой рукой Ягис отодвинул Лансива в сторону. Почему такая завеса тайны над пленником? Ты ж вообще никому не ни слово. Вполне справедливый вопрос. Саян пошевелил перистенные листы. Но вам так и быть скажу правду из мести. Начало утус вячес на меня носил. Потом наш оплот мудрости большой мох упорно своими погремушками все хисанно отгонял. Оба до сих пор чуть ли не каждый день требуют пустить менгово расход. О том, какая ценная информация хранится в его златокудрой головке, они тот не другой не понимают и не хотят понимать. Да и вы оба вкусные сеганули, могли бы и поддержать публично. А, так это ты и нам стил. Яги смелко-мелко закиевал. И вам, Саян кивнул в ответ. И не порти личика, вы доблестно спихнули на меня всю работу, а сами в ожидании результатов готовы сожрать меня с потрохами. Радуйтесь, волочи. Специально для вас устроил торжественный ужин, а то сидеть бы вам в общей куче на собрании рода, а потом бегать за мной подробности ради. Ну да ладно, проехали, перехожу к делу. Саян выдернул из общей кучи пергаментный лист, но тут же положил его обратно на стол. Прошу прощения, но придется сделать еще одно отступление. Саян говорит так, словно дразнит голодную собаку сахарной косточкой. Ну что еще? Тренингитабрид под ягисом недовольно заерзал. «Залезть на стол и повилять перед тобой голой задницей?» «Зачем же так дико?» – Саян усмехнулся. «Я всего лишь прошу перейти на русский язык. Не забыли еще родную речь?» «Как ни странно, нет». Ансиф чуть наклонился над столом. «И я не забыл», – заверил Ягис и тут же торопливо добавил. «Можешь не объяснять, зачем. Космические корабли, ракеты, ядерный взрыв и все прочее, чего нет в местном языке». «Это хорошо», – Сергей тут же перешел на русский. «Но пару слов о языке все расскажу». Зря вы отказались учить благородный иссари. Что еще за иссари? Ян сдвинул брови. Язык менгов, пояснил Сергей. Так вот, еще когда мы учились у Иссама местному языку, еще тогда я заметил, насколько легко он нам дался. В условиях тяжелого перехода мы до блеска научились болтать по местному, но тогда, двенадцать лет назад, я списал этот феномен на острую потребность. Помните? Буквально с первого дня мы договорились общаться исключительно на местном. А вот когда я взялся за благородные сари, то сами понимаете, стулеострой необходимости уже не было. Однако Сергей поднял указательный палец. Язык менгов дался мне на удивление легко, можно даже сказать, сдался. И это при том, что еще на земле, что в школе, что в институте английский язык с привеликим трудом оседал в моей голове. До сих пор не могу простить англичанам 24 буквы, 40 с лишним звуков и четыре типа чтения гласных под ударением. А тут выяснил значение слова, раз за два повторил и все, запомнил. Уж не сам ли великий создатель облегчил нам изучение чужих языков? Для начала Сергей подобрал отложенный листок. Сами менги и связанные с ними загадка. Лица друзей тут же просветлели. После нашей блистательной победы на делянке я специально оставил пару трупов для более детального знакомства. Я сразу обратил внимание на предводителя работорговцев. На нем другая, гораздо более качественная одежда – Броня из меди, а руки слишком чистые. На парус Утусом Тачем мы распотрошили трупы. Лично внутренние органы вытаскивал и на траве в рядок раскладывал. А зачем тебе потребовалось два трупа? Не удержался Ян. Вполне хватило бы одного. Я до сих пор помню, с каким вожделением и сожалением наши бойцы поглядывали на их руки. Кстати, Утусу Тачу задавали тот же вопрос. Знаешь, Ян? После двух разумных раз на одной планете и особенно после того, как на ногах у пленника обнаружилось пять пальцев вместо четырех, я решил подстраховаться. Вдруг в свою очередь общество мелгов состоит из двух видов: один, так сказать, непосредственно угнетает другой. Забегая вперед, скажу: между благородным и простолюдином разница только социальная, различий в строении тела нет. Что самое интересное, разницы между мелгом и человеком, Сергей взял эффектную паузу, тоже нет. Бред сивой кобылы, я недоверчиво скривился. Поначалу я тоже не поверил, но Сергей выразительно развел руками: факту прямо вещь. Легкие, сердце, печень, желудок, мочевой пузырь, предстательная железа один в один как у людей, точно таких же размеров и точно на тех же самых местах. В арту тридцать два зуба, на каждой ступне по пять пальцев. Таким образом, между человеком и мэнгом всего два различия: цвет кожи и четыре больших пальца на каждой руке вместо пяти. Возможно, более существенные различия находятся на генетическом уровне. Только сами понимаете, микроскоп я еще не изобрел. Чем и как объяснить столь поразительное сходство людей и Менгов, я не знаю. Сергей бросил пересеченный листок на стол. Теперь источник информации. Сергей выудил из топки другой лист. Прошу заметить, и единственный источник всей без исключения информации. Его зовут Дрир Менг. Точного возраста не знает сам, приблизительно восемнадцать-двадцать лет. По его собственным словам, если бы не поход на север, то уже в этом году отец женил бы его. Простой крестьянин из-за худого деревеньки на берегу Акфара. Образование. Три года паскос на пастбище за околицей, четыре года рыл оросительные каналы. Читать и писать не умеет. Дриж много чего рассказал, но большую часть информации пришлось реконструировать самому, так что прошел не бить и не кидать тапками за чересчур вольную трактовку. Сергей выразительно хлопнул ладонью по берестяным листам. География, Сергей уставился в лист. Как мы вполне резонно предполагали, великий аквар далеко-далеко охренеть, как далеко на юге впадает в море. Сколько именно километров от утеса до морского побережья выяснить не удалось. По моим прикидкам, счет не на одну тысячу километров. Возле самого моря аквар образует большую дельту. Место там низкое, сплошные болота, москиты и густые заросли тростника. На неком расстоянии от моря Акфар очень близко подходит к горам Ануб. Так себе горы, массив не слишком большой, куча плоскогорий, узких долин и ни одной покрытой вечными снегами вершины. Как раз в промежутке между морем и горами Ануб находится основная территория расселения Менгов. На морском берегу несколько рыбацких деревень. По Акфару также разбросано несколько поселений вплоть до кромки Великого леса. Сразу уточню. Да деревня, до которой мы добрались двенадцать лет назад, самая северная из всех. Саян отложил берестяную лист в сторону и вытащил из кучи еще один. А теперь самая приятная история, точнее история Менгов. Сразу замечу, рассказы пленника во многом совпадают с преданиями людей. Как я и предполагал, давным-давно люди и Менги были высоко развитыми космическими цивилизациями, парахали как бабочки между звезд и заселяли десятки, а может и сотни миров. Тогда же давным-давно люди и менги вцепились друг в другу в глотки. Война шла не на жизнь, а на смерть. О масштабах космической войны можно только гадать, но речь идет о схватке на уничтожение. Как и следовало ожидать, уничтожение вышло взаимным. Предания менгов пестрят описаниями сожженных миров и морями пролитой крови, что, кстати, объясняет, почему у менгов не было связи с метрополией. Хуже того, связи и поддержка даже не предусматривались. И если я правильно реконструировал историю, то космическая война поставила перед Менгами проблему выживания как вида. С стремлением элементарно уцелеть Менги пачками отправляли корабли с поселенцами на Угад. Нашли годную для жизни планету – повезло, не нашли – полетели дальше. На Мереме Менги недолго наслаждались миром и одиночеством. Прошло совсем мало лет, как в звездную систему Гиппола прилетели люди, а теперь самое приятное во всей этой мрачной истории. Вем защитник выполнял свой долг, то, что Менги скатились до медного века, его прямая заслуга. И что же он такого наделал? От былого кислого выражения на лице Яна не осталось и следа. До появления людей Сергей вновь глянул в берестяную лист. Менги построили всего один, но уже легендарный город Дойланд. Как не трудно догадаться по описанию катастрофы, он исчез под шляпкой ядерного взрыва. Вместе с великим князем, то есть правителем. Погибла ученая элита, промышленная мощность, учебные заведения и хранилища. Из-за радиоактивного загрязнения местности менги оставили много хорошо освоенных земель. Фактически им пришлось начинать заново. Подожди, подожди, встрял Андрей. Получается, менги сложили все яйца в одну корзину. Глупость какая-то. Вот-вот. Сергей тряхнул берестяным листом. И я так подумал. Но если прикинуть автономная колонизация новой планеты в условиях тотальной космической войны. Авантюра сама по себе. Быть из кадра людей посильнее, то она стёрла бы колонию Менгов в радиоактивную пыль. Образно говоря, люди все равно перевернули бы все корзины с яйцами, но этого не произошло. Думаю, в первую очередь Менги рассчитывали на тайное местонахождение новой колонии. В главном они оказались правы. Колония выжила. Но я продолжу. В настоящее время Менги находятся в медном веке. До первобытного строя они не опустились, но и полноценного рабовладельческого государства у них нет. Что-то среднее. Лично свободные крестьяне большими общинами обрабатывают землю. Часть полей заливают аквар, часть Менги орошают сами. В целом хозяйство носит натуральный характер. Все, что нужно крестьяне, делают сами. Развитой торговли и денежного обращения нет. Хотя Сергей пробежал глазами по листу, деньги, ну и торговля, соответственно, полностью не исчезли. Если я правильно понял Дрира, у Менга все же существует сословие купцов. По возможности крестьяне предпочитают покупать продукцию профессиональных ремесленников из города. В горах Ануб добывают медь и некоторые виды камня. Кстати, там же в огромной низине, на еще более огромном плато, находится благословленная долина. Уже после налета людей сквозь низкий хребет Менги пробили канал и оросили долину. Дрир с телячьим восторгом рассказывал об этом инженерном чуде древних, хотя сам в долине никогда не был. В любом случае Менги получили огромное количество великолепных земель. На самых низких полях выращивают рис, на тех, что выше, ячмень, рожь, пшеницу. Еще выше разбиты сады и виноградники. У входа в благословленную долину Менги построили новый город великолепный, если питьельный Лемай, столица, где живет великий князь и члены совета благородных. Там же главное культовое сооружение Менгов и, конечно же, ремесленники. Общество Менгов разделено на два класса: простолюдины, рабочая скотина и благородная угнетающая верхушка. Происхождение играет очень важную роль. Движения по социальной лестнице практически нет. Но и замкнутых каст тоже нет. Дрир рассказал, как в соседней деревне благородный взял в дом простолюдинку, а потом официально женился на ней. Сын простолюдинки стал благородным и в настоящий момент правит той деревней. А вот рабы у Менгов все же есть. Как несложно догадаться, это люди, но их крайне мало. В сельском хозяйстве их не используют вовсе. В основном прислуга и наложницы. Молодые женщины и девушки стоят очень дорого. По словам Дрижа, всего пять юночаробынь покрыли бы все расходы на экспедицию, но о разгромленном нами отряде чуть позже. Особенно долго и упорно я расспрашивал Дрижа о том, есть ли у них менги в рабском состоянии. Он долго не мог меня понять, но потом все же сообщил, что нет. Как я понял, эксплуатация простолюдинов носит патриархальный характер. Крестьяне буквально боготворят своего благородного, считают его прирожденным вождем и сами идут к нему за справедливым судом, советом и даже помощью. Мирем, можно сказать, пуст. Вокруг миринара свободные земли, так что все недовольные властью просто убегают на новые земли. Так, кстати, появляются независимые поселения. Та самая деревня, до которой мы доплыли, как раз такая и есть. Живущие в ней менги не платят великому князю никаких налогов. Своего благородного у них нет. Как мне кажется, центральная власть терпит подобные вольности по вполне банальной причине, не может до них дотянуться. Сергей вытащил из общей кучи на столе очередной ничем не примечательный листок. Чуть не забыл. Хотите знать подробности нашего бегства от той деревни? Это когда ты зарубил менга, а мы потом еле ноги унесли, уточнил Ян. Именно, Сергей тряхнул листом. Только никакой погони не было. Как это не было? недоверчиво переспросил Ян. Они что, не нашли того садиста? Конечно нашли, Сергей улыбнулся. И не только его, а еще следы от наших армейских ботинок. Суеверные менги приняли их за следы мифического лесного димана, а кто еще спрашивается, мог снести менгу голову одним махом, выпить кровь и при этом не позариться на дорогую медную броню? Товарищи убитого побежали, только в другую сторону, подальше от нас. Это тебе Дрир рассказал. Андрей поднял голову. Да, он. Сергей кивнул. В свою очередь он услышал эту жуткую историю от какого-то старика в той деревне. Они с тех пор в лес осиновыми колями ходят. Бояться. Ну ладно. Сергей вновь склонился над берестяным листом. После налета людей, гибели Дашара и радиоактивного заражения большей части освоенных земель государство Менгов не распалось, к сожалению. Паника и анархия, конечно же, были, но не настолько, насколько можно было бы ожидать. Даже голода, как такового, Менги не пережили. Если я правильно понял Дрира, уцелевшие благородные собрали так называемый Совет Благородных. Дела того самого Первого Совета до сих пор определяют облик и содержание Миринаара. Совет принял ряд очень важных решений, которые с блеском прошли испытания временем. Что именно они там нарешали, сказать не могу. Но Дрир с религиозным упоением рассказывал о Совете Благородных как об истине в последней инстанции. Дрир точно знает, кто правит его общиной и еще несколькими соседними деревнями. Это род Благородного Дивига. Кстати, атаман уничтоженного нами отряда – его младший сын. Так что структуру власти можно только реконструировать. Члены Совета Благородных образуют высшую или старшую аристократию. Места в Совете передаются по наследству. Род великого князя, скорее всего, просто первый среди равных. Деспотии или иного вида единоличного управления у Менгов нет. Великий князь без одобрения Совета даже до ветру сходить не смеет. Это Дрер знает точно. Старшая аристократия подчиняется младшей. Младшие потомки Совета благородных. Тот же род Девига младший. Он в свою очередь подчиняется какому-то старшему уроду и далее по цепочке до какого-нибудь члена совета. О религии Менгов распространяться не буду, в другой раз. Если хотите, но пару важных моментов все же отмечу. Во-первых, высшее божество, как ни странно, тоже великий создатель. Но в пантеоне Менгов он единственная божественная сущность. Ни духа в стихии, ни дьявола как воплощения тёмных сил, ни великих предков в понимании людей у Менгов нет. Великий Создатель Вездесущ, все в этом мире происходит по воле Его и под Его неусыпным контролем. Менги чтият предков, в ходу несколько особо почитаемых, с некоторой натяжкой их можно назвать святыми. Но опять же святые Менги могут только молить Великого Создателя о помощи от имени благодатных потомков, но сами ничегошеньки не могут даже превратить воду в вино. Религия Менгов сохранила гораздо больше монотеистических черт. И во-вторых, светская власть напрямую заведует оправлением культа. Благородные сами проводят все более-менее важные религиозные церемонии. Дриж много раз рассказывал, как благородный Девига лично приносил жертвы Создателю, пел гимны и махал кадилам. Ну и выше по цепочке, чем важнее аристократ, тем в более важном и почитаемом храме он ведет службу. Так великий князь лично молится великому Создателю в самом главном храме. Для независимости у храмов нет экономической базы. На чьей земле стоит тот или иной храм, тот его содержит и проводит религиозные церемонии. Жрецов, как профессиональных служителей, культов менгов нет. Ну а тех, кто постоянно живет в храмах, правильнее назвать смотрителями. Они отвечают, так сказать, за текущую эксплуатацию храма, поддерживают здания в надлежащем состоянии, убирают прилегающую территорию и подготавливают все необходимое для религиозных церемоний. Как мне кажется, светская власть целенаправленно не дает появиться власти духовной, не плодит конкурента. Только в наиболее важных храмах прислугой руководит благородный, да и то самый младший из самого захудалого рода. На особом положении находится некий оплот знаний. Но что это, я так и не понял. Вроде монастырь, в нем постоянно живет много служителей культа, а вроде как архив. То немногое, что уцелело после налета вимозащитника, менги хранят именно там. Дриж буквально захлебывался от восторга, когда рассказывал об оплоте знаний. Там и такие, и сики, и храмы, какая-то лестница до неба и далее в том же духе. Если не ошибаюсь, а плоть знаний самое настоящее чудо света, единственное в своем роде и от того еще более почитаемое. К сожалению, сам Дриж в оплоте знаний никогда не был. Там же во плоти находится некая загадка. Я так эдак гонял дрижа, его куцые мозги едва не выкипели от натуги, но что это такое, он так и не сумел объяснить. Ясно одно, загадка – самое ценное наследие звездных предков. Древние менги, которые родились за пределами Мерема, создали ее уже здесь, в назидании одичавшим потомкам. В принципе, Саян хлопнул ладонью по пачке берестяных листов. Это все, что я хотел вам рассказать. Если интересуют подробности, читайте сами. Саян поднялся из-за стола. В дальнем углу, из-под тяжелой деревянной крышки, Саян вытащил заляпанный сырым песком кувшин. Что у тебя там, Ягис? вытянул шею. Случайно у меня самогон? Размечтался. Саян поставил кувшин на стол. Спирт у меня на строгом учете. Последняя война я так свела запасы к нулю, а зима еще только будет. Тогда что? Ягис покосился на таинственный кувшин. Клюквенный морс. Без сахара, разумеется, кисленький. Но хорошо прочищает горло и мозги. Будете? Саян Рыковым выдернул из кувшина большую деревянную пробку. Яги сопркинул кружечку и только крякнул от удовольствия. Отличная штука. Ягис поставил пустую кружку рядом с кувшином. Только держать ее надо не в холоде, а в тепле. Тогда еще лучше будет. Кто о чем, мой Яги с выпивки. Ансив опустил на стол пустую кружку. К чему клонит большой любитель хмельных напитков, догадаться несложно. «Может, еще что-нибудь расскажешь?» – Ансив глянул на Саяна. Пустая кружка с грохотом опустилась на стол. «Расскажу, расскажу, обязательно расскажу». Саян закусил холодной картофелиной. «Еще пожалейте, что услышали». «А ты за нас не переживай!» – Ягис стукнул кулаком по столу. «Прорвемся как-нибудь». «Хорошо», – Саян сдвинул на край стола наполовину пустой кувшин. «Тогда слушайте самый главный, самый печальный вывод из всего, что мне удалось вытрясти из Дрира». Ягис и Ансиф тут же подняли головы. И так, и эдак, я пытался подсчитать, когда же Менги, а за ними люди, заселили Мирем. Сергей, как обычно, начал издалека. Особой точности не требуется. Плюс-минус сотня лет погоды не сделает. Но не получилось даже с такой погрешностью. У людей календаря нет вообще за ненадобностью. Дрир что-то там говорил о подсчете лет, но он банально не знает, какой сейчас год. Крестьянам гораздо важнее следить за сменой сезонов, а за сменой лет пусть благородные следят. Короче, Сергей рубанул ребром ладони по столу, выкладывая самый страшный прогноз. Атака Вема нанесла Менгам колоссальный урон, но рано или поздно они должны были оправиться. Уже несколько поколений государства Менгов стабильно, население растет, благородные богатеют. Менгам все больше и больше нужны рабы. Разбитый нами отряд всего лишь первая ласточка. Будут и другие во все большем и большем количестве. И нового источника дармовой рабочей силы у менгов просто нет. Ну как же, я всплеснул руками. А раньше зачем они приплывали в наши леса? Ты же лично спас и саама от рабского шейника. Верно, Сергей кивнул. Менги и раньше приплывали в наши леса за рабами. Я специально расспросил стариков, торговать менги даже не пытались. Только сила, только захват и только рабы. Спрос на рабов был раньше, но люди для менгов как экзотические зверюшки, как когда-то на земле моряки привозили из заморских стран цветных попугайчиков, смешных обезьянок и золотых рыбок. Пользы от экзотики никакой, зато восторг праздной толпы гарантирован. Но ситуация меняется. Одной ногой менги уже на пороге рабовладельческого общества. Очень и очень скоро они начнут воспринимать людей как дармовую рабсилу. Крестьяне тратят тупо ему времени на поддержание ирригационных сооружений в рабочем состоянии. Еще так оказывается задачка. Для такой работы нужны тугие мускулы и куцые мозги. Сам великий требует поручать ее рабам, что, к слову, в Древнем Египте и делали, если вы еще не забыли земную историю. Пару раз Дреж поменул о желании благородного Двига построить на утесе форпост, так сказать оперативную базу поближе к месту охоты. Пока людей очень здорово выручает огромное расстояние. Дриж был не в состоянии подсчитать, сколько дней они плыли, но говорит очень и очень много. А как же долговое рабство? заметил Андрей. Если за рабами нужно плыть за тысячи километров, то не проще ли обратить в рабство простолюдинов? Проще, тут же согласился Сергей. Когда-нибудь благородное додумаются и до этого. Но опять же, Мерем практически пуст. Тех же мингов вряд ли больше миллиона. пока самые бедные предпочитают уходить на новые земли. Сотня километров в любую сторону, и вот тебе ни благородных, ни долгов. Что простолюдиные делают. Такой исход выглядит особенно привлекательным из-за полного отсутствия враждебных аборигенов. Самый страшный враг на новом месте – степной волк или медведь, если рядом лес. «Печально твое пророчество!» – Андрей забарабанил пальцами по столешнице. «Воистину, кто приумножает знания, тот приумножает скорбь. Охотникам твой прогноз не понравится. Ох как, не понравится. И они тебе просто не поверят, добавил Ян. А это и есть главная причина, почему я решил сперва поговорить с вами. Сергей вздохнул. Над столом повисла тягостная тишина. Слышно, как в печи гудит огонь, а по крыше барабанит осенний дождик. В медном держателе потрескивает лучина. Крошечные огненные капли с тихим шипением падают в миску с водой. В доме тепло и уютно. Совсем, совсем не верится, что где-то далеко на юге коварные менги куют арабские ошейники. На прохладном кувшине маленькими капельками осел влага. Впрочем, не все так плохо. Сергей щелчком сбил с кувшина прозрачную капельку. Менги не кудушные воины, воевать им не с кем. Про слойки профессиональных воинов у них нет, а те, что есть, охранники и полицейские. За сотни лет государство менгов не тряхнуло ни одна социальная катастрофа. Как мне рассказал Дрир, Витус Девига отошел отряда, набрал простолюдинов в деревнях отца. Профессиональных воинов среди них не было вообще, в лучшем случае из десяток охотников. Остальные такие же крестьяне, как и сам Дрир, физически крепкие, но не более. Витус Девига около десяти дней учил их махать топором и прикрываться щитом, да еще в походе вместо утренней зарядки заставлял воевать друг с другом. И всего. «Он что, этот Дэ Виго-авантюрист, коль с таким куцым войском на нас попер?» Ян склонил голову. «Еще какой!» – Сергей махнул указательным пальцем. Молодой Дэ Виго страсть как хотел забраться по социальной лестнице как можно выше и как можно быстрее. Для него заняться работорговлей примерно то же самое, что в наше время на Земле найти богатейшее месторождение нефти. Деньги дают власть, а большие деньги дают большую власть. Ему, как самому младшему в роду Девига, вместо отца не грозило никакого бока. Старшие братья от старшей жены скорее прирезали бы его на заднем дворе, чем позволили бы занять место отца. Да и сам отец не собирался назначать его своим наследником. Среди благородных еще так грязня идет. В тишине дома скрип открывающейся двери прозвучал громче раската грома. На пороге появилась Инса, жена Саяна. Вы еще здесь? Инса повесила мокрую накидку на колышек в стене. Поздно уже, спать пора. Недовольство жены можно понять. Прежде чем вызвать друзей на торжественный ужин, Саян с привеликим трудом уговорил жену сходить в гости к соседке вместе с дочерью. Иначе говоря, спровадил на вечерок, чтобы не мешали. А Шима где? Саян вгляделся в полный брак за спиной жены. «Папа, я здесь», – из-за спины матери выглянула приемная дочь. «Ну ладно», – Ансиф поднялся из-за стола. «Спасибо, Саян, за невероятный ужин, за интересный рассказ, но нам действительно пора». «И то верно», – следом поднялся Ягис. «Последний вопрос, что ты будешь делать с Менгом?» «Не знаю», – не решил еще, – Саян отвел глаза. Возле двери Ягис обернулся. «До завтра, всем спокойной ночи». Друзья аккуратно прикрыли за собой дверь. Инса бросила взгляд на стопку грязных тарелок. Опять секретничали, умелец, пробурчала жена. Если Инса называет его умельцем, значит, она очень недовольна. Нехорошо, конечно же, злить супругу, но иначе непонятная речь разозлила бы еще больше. Женщины очень любопытны. В чем, в чем, а в этом качестве Инса ничем не уступает соплеменницам. Не сердись, родная, как можно мягче произнес Саян. О чем мы тут секретничали, все равно не скажу. Как верно заметил Ансиф, кто приумножает знания, тот приумножает скорбь. Оставь в посуду, завтра вымажь. А сейчас пошли спать.